— А как прошло? — спросила Лена. — Момент не помню. — Чтоб сказать, во время молитвы откровение пришло или на утро, или после разговоров с батюшкой. Он у нас молодой сосланный. То есть... — не понял Андрей. — Ну, карьеру в Москве хотел делать. А тут подсидели его, приход дали, ну, вроде как в ссылку. Народ-то знает, от людей не утаишь. — Казенный батюшка, без сердечности. И вот, значит, ай, на чем остановилась-то? Как откровение пришло, напомнила Лена. А медленно наплыла, не в раз. Может, Ваня с того света подсказал, мол, встретимся с тобой, не миновать. А ты пока на земле пребываешь ты добром живи. Худой ли, злой ли человек встреча ты с ним по-доброму, потому что у каждого и у бандита последнего хоть крупинка совести да имеется. Достоевский отдыхает, — тихо сказала мужу Марина. Вместе со Львом Толстым, — также шепотом ответил Андрей. — Дети мои, — продолжала баба Катя, — сыночек и дочь у меня, трое внуков, скоро приедут, сейчас за границей, в пионер, ой, нет, просто в детских лагерях. Хорошо-то жить стали. Вот дети говорят, ты, мама, сильно после папиной смерти переменилась, сама знаю, так ведь в лучшую сторону. И стало мне... Привольнее душой. Раньше мучилась. Невестка, сынова жена, как в попыхах деланная, Руки-крюки, пуговицы пришить не умеет. Зять, дочкин муж, только болтать, хвастать, да водку жрать. А теперь, какими есть, принимаю, без осуждений. А че ковыряться-то? Переделать не переделаешь. Вот и живи с тем хорошим, что в человеке имеется. Он твоих внуков, родитель и воспитатель. И Эмиля ваша поначалу гонором давила, то есть то ей не так, это не так, А я на все положительно согласна. Оттаяла ваша бабуля, днем гуляла, ой, смех солнечные ванны принимала. Ну, какие ж у солнца ванны! А вечером мы с ней по три рюмочки. И баба Катя снова рассказала, как выпивали, как пела Эмилия. Бабу Катю не перебивали, дослушали второй раз. Ее исповедь и воспоминания об Эмилии поначалу незадавшимся поминкам придали нужную атмосферу. Вы не будете возражать, спросила Марина, если мы разберем бабушкины вещи? Бабе Кате вместо разберем послышалось заберем. Худо да увозите, конечно? Да только поместится ли в вашу машину? Почитай целая комната вещей-то. Или в несколько заходов отвозить будете? У меня в этой комнате внуки на каникулах живут. Голову ломала, Как Эмилию попросить к приезду внуков освободить помещение, перенести чемоданы до коробки в сарай хотела? Не пришлось просить. Марина и Лена переглянулись. Они не собирались тащить в Москву Эмилины коробки и баулы. Главным было найти шкатулку. Хотя и покопаться в бабушкиных чемоданах было по-женски любопытно. Мужчинам совершенно неинтересно, даже противно. Им доходчиво объяснили. Вчетвером быстро управимся. Не до ночи ж здесь сидеть. Найдем шкатулку, и вы свободны. Это были наряды. Платья, юбки, жакеты, блузки, шесть чемоданов старой одежды. Андрей брезгливо двумя пальцами брал очередную тряпку и бросал на пол. Антон, содержимое чемоданов, захватывал пятерню и отправлял туда же, в растущую груду старого барахла. Марина и Лена продвигались значительно медленнее, рассматривали каждую вещь. Платье крепдышиновое, миленькое, но под мышками проедено потом дырки. Коричневый габардиновый костюм, отлично сшитый, но в рыжих застарелых пятнах. Туфли черные, лакированные, каблуки наискось сбиты, лак потрескался. Белые босоножки, когда-то изумительные, наверное, ручной работы, но теперь подошва серпом выгнулась. Эмилии не потрудилась выстирать гардероб, прежде чем положить на хранение. Наряды еще не истлели, но вид потеряли. Обувь скукожилась, точно воды хотела, ее не поили. И Марина, и Лена не оставляли мысли найти в бабушкином приданом какой-нибудь наряд, годный, после дезинфекции, конечно, для модного нынче стиля винтар. Но никакая обработка не могла вернуть жизнь бабушкиным нарядам. Шерстяные вещи, проеденные молью, рассыпались в руках. Марина раскрыла коробку, в которой хранились шубы и драповое пальто с меховыми воротниками. Моль до сих пор там хозяйничала. Копошились беленькие червички. — уйкадость, гадость! — отпрянула Марина. — Антон, вынеси эту мерзость на улицу! — Я и Эмилии говорила. Из-за вашего барахла у меня моль летает, она заткнись, — велел Антон жене, которая, забыв о бабушкином подвиге, вернулась к старым претензиям. Он поволок коробку на улицу. Лена в спину его напутствовала. — Внизу пощупай, а вдруг она в мольное царство шкатулку закопала? Или под деревом на участке зарыла, — предположил Андрей которого уже мутило от запаха тлена. Схожу, бабу Катю спрошу, не закапывала ли Эмилия клад. Мужчины дезертировали, женщины продолжили поиски. Гардероб Эмилии, навеки утраченный, представлял собой историю моды. В одном чемодане послевоенные с подбитыми ватой, наплечниками, жакеты и платья, явно привезенные из Германии. 50-е годы, пышные юбки, узкие в талии лифы. Короткий период 60-х, когда в моду вошел силуэт Аляна Наташа Ростова, кокетка над грудью, завышенная свободная юбка, как в платье для беременных. Немыслимо, поражалась Марина, столько вещей. Мне мама рассказывала, что после войны люди в землянках жили, носили. Вещи до последнего, до дыр, потому что на новые денег не было, да и негде купить. Студенты в институт ходили в калошах, веревкой к ступням привязанным. Девушки по очереди на свидание бегали, одно платье на пятерых. А моя бабушка, вспомнила Лена, портнихой была, всю родню кормила. Достанут ситься у спекулянтов. И перед раскройкой намочат материал, за края берутся и тянут, дергают, чтоб лишних десять сантиметров выгадать. И вот вопрос. Откуда у Эмилии столько нарядов? В стране был десяток публичных женщин, вроде Любови Орловой, которые одевались с иголочки, с экрана маскировали всеобщую богость, Любовь Орлова публичная? — поразилась Лена. — Типа, прости, ты не поняла. Я имела в виду женщин, главным образом артисток, законодательниц моды, которые демонстрировали себя публике, как эталон, совершенно недосягаемый для подавляющего большинства. И обитали дамы высшего света исключительно в столице, а наша бабуля всю жизнь в провинции. — Сгущаешь, — не согласилась Лена чихая и вытаскивая на свет очередную вещь, то ли кофту, то ли кардиган от дыр ажурную. Мне бабушка рассказывала, как хорошие портнихи ценились, больше, чем теперь специалисты по финансам. И маму, и теток своих дочерей бабуля одевала как куколок. Главным было материал достать. Золотые руки имелись. У имели заметить только Послевоенная с бирками. Наши из оккупированной Германии везли. А далее все самострок. Что? Самострок. Сам строчу. Но все исключительно технологично сделано. Я тебе про золотые руки толкую. Теперь таких портних днем с огнем. Их годами надо учить выращивать. Кутюрье на них молятся. А на фабриках сидят чукчи, в смысле ну, разной национальности. значения не имеет китаянки, русские или башкирки на конвейере. зная себе, на педали электрической швейной машинки давят. Тупо один и тот же шов изо дня в день строчат. Лет двадцать назад, судя по более свежим нарядам, моду, на которой Лена и Марина помнили по фотографиям собственных матерей, Бабушка принялась молодиться, ударилась в розовые, бежевые и других светлых оттенков платья и костюмы с обилием рюши и оборок, донашивала эти вещи до последних дней. — Можно было сделать вывод, — сказала Лена, — что проблемы с головой у бабушки начались давно. — Верно, — согласилась Марина. На смену аристократическому, строгому английскому стилю пришло увлечение нарядами в духе утренников в детском саду. Бедная бабушка цеплялась за уходящую молодость, чихнула Лена. Все началось. У меня аллергия на пыль, но, знаешь, в шестьдесят или семьдесят испугаться, что стареешь не в тридцать по косметическим хирургам бегать. Так что Эмилия долго марку держала. Розовые рюши у них одновременно с маразмом приключились. — Может тебе уйти? Я сама закончу, — предложила Марина. — Или мальчиков на помощь призвать? — Еще пять коробок осталось. Благородно Отказалась Лена. Мальчики в этом деле не помощники, сломались на шубах. одна ты провозишься до утра, и мне самой интересно. Пойду в нос закапаю и таблетку выпью, детей проверю, а ты окно открой, пусть хоть проветрится. Нашли? Спросил Антон жену. Пока нет, прогундосила Лена, доставая капли. Остались коробки. Запрокинув назад голову. Что делать было не обязательно. Лекарство в виде спрея, но так выглядело эффектнее. Лена пшикнула в каждую ноздрю, помотала головой, вытащила блистер с таблетками, одну выдавила. Воды дай, потребовала. Аллергия началась? подхватил Антон и налил стакан воды. Да бросьте вы, ковыряться в этом старье. Ну, чего вы каждую тряпку на свет просматриваете? Мы сейчас с Андрюхой. В два счета раскурочим коробки, найдем шкатулку. Андрея подобная перспектива не радовала, да и Лена не желала пропустить археологические удачи.